Из блога Джейми. Воскресенье, 1 мая. Все-таки вляпался я в свидание с Венди. Венди – женщина за рулем рендж-ровера, в сапогах-вэллингтонах – любительница охоты. Женщина, которой неизвестно значение слова «ипотека». Женщина, не имеющая понятия о том, что Европу накрыл экономический кризис. Если вы спросите у нее, где она хранит свои сбережения, она наверняка ответит «У папы». И нет в этом ее вины. Разве можно упрекать человека в том, что он родился у сливок общества? У сливок весьма густых. На социальной лестнице я занимаю ступеньку гораздо ниже, как бы там ни фантазировала моя мама. Она такая милая девушка Джейми, Этот разговор состоялся вскоре после моей бесславной вылазки в ночной клуб. Ей давно хочется познакомиться с тобой поближе. Знаю, мамочка, ты говоришь мне это при каждой встрече. Иногда по два-три раза. Ее родители чудесные люди. На самом деле имеется в виду, что у них чудесный счет в банке, но я предпочитаю закрыть на это глаза. Ладно, хоть платить будет за нас в баре. С ее-то деньгами. Может быть, мне даже покажутся симпатичными бриджи для верховой езды. Она носит только их. Уговорила. «Давай ее телефон. Может, и позвоню, но не обещаю». Мама даже захлопала в ладоши, предвкушая возможность породниться с аристократкой. Никогда не видел ее такой экзальтированной. Обычно она ведет себя крайне сдержанно. «Ну ты даешь, Ньюман! Я уже думала, что ты никогда не решишься мне позвонить!» Кричала она мне в трубку. «А ведь девушка может и обидеться!» «Эм, прости!» «И почему я должен извиняться за то, что не приглашал ее на свидание раньше?» «Но в индии случай особый!» «Проехали! Девушка рада до да одури! Как насчет воскресенья?» «Ну, в принципе, можно!» «Вообще-то я хотел отвести ее в паб в пятницу, однако у Венди, по-видимому, уже были какие-то иные планы». «Отлично, заезжай за мной в одиннадцать». Э, «В одиннадцать? Рановато для паба», — сказал я, несколько напрягшись. «Неужели меня угораздило хм, замутить с алкоголичкой?» «Зато в самый раз для того, что мы собираемся делать, красавчик». Вот вляпался. Это еще хуже, чем в выпивоха. Венди — религиозная фанатичка. А мы что собираемся делать? Сюрприз! Обещай, что не опоздаешь и наденешь крепкие ботинки. Эээ, кре крепкие ботинки? Чтобы затоптать их до смерти? Горстку неразумных безбожников? Я нажал на отбой. Ощущение было такое, что не я назначил свидание а меня заставили подчиниться чьим-то похотям. Оно мне надо. И потом, именно по воскресеньям я закупаю в Азде недельный запас порций на одного для одиноких ужинов и сеансов вынужденного холостяцкого самоутешения. Все же скорее приятно будет вырваться из привычной рутины, даже если придется поучаствовать в аристократических сумасбродствах в Энди». Навигатор в машине направлял меня по волшебным, еще неведомым мне дорогам нашего региона. Наконец я свернул на длиннейшую подъездную аллею к дому и стал опасаться, что мне не хватит бензина на обратный путь. Я написал «к дому». Исправляюсь. К особняку, разумеется. Я поднялся по лестнице к огромнейшей двойной двери и позвонил в звонок, Совершенно уверенный, что сейчас выйдет дворецкий Бэтмена Альфред и скажет, что его хозяин мистер Уэйн сейчас в отсутствии. Но встретила меня сама Уэнди. Лицо ее засияло. «Привет, Ньюман. Молодец, что выбрался». Она глянула на мои ботинки. «Чего-нибудь более удобного у тебя не нашлось?» Я тоже глянул на свои старенькие ботинки доктор Мартинс, которые лет десять собираюсь выкинуть и с вызовом произнес. «Э, «Вообще-то я предпочитаю кроссовки». «Вот их бы и предпочел». Венди обернулась и крикнула в недра холла, напоминавшего чрева пещеры. «Мамусик, я ухожу». «Хорошо повеселиться, детка!» Донеслось откуда-то из дома. «Держу пари, мамусик, кормила лошадок». Детка минут 20 запирал огромную дверь, Я успел посмотреть свою почту. «Все, можно двигать!» — крикнула она, разворачиваясь совсем не туда, куда было нужно. «Моя тачка там», — уточнил я, тыкая пальцем в сторону Мандео, чуть осевшего на рыхловатой гравийной площадке. «Пусть постоит, мы никуда не уезжаем, пройдемся пешком, это рядом». Вероятно, в ближайшем лесу скрывались безбожники. «Мы ушли!» — крикнула Венди и поволокла меня в сторону лоскутного одеяла из лужков и пашин. Лес был слева. «Так что мы сегодня будем делать?» — осмелился спросить я, успев за несколько минут раз десять споткнуться, едва не брякнувшись. Прежде чем прозвучал ответ, Из ближайшей изгороди донеслась оглушительная пальба. «Я обмер». «Вот это и будем!» — крикнула Венди, задорно рассмеявшись. «Как? Расстреливать безбожников? Ну, это уже слишком... как-то не по-христиански». Когда мы вошли в широкие ворота, я увидел группу солидных джентльменов в старомодных твидовых пиджаках. Все они были с дробовиками и топтались у стоек представлявших собой деревянные рамы. Стойки были расставлены по углам этой огороженной площадки. Поблизости от меня находилась двойная рамка, то есть две прикрепленные одна к другой, развернутые в сторону другой площадки, скорее даже поле, раскинувшегося перед нами. Слева я увидел два зеленых рейндж-ровера. Старый был замызганным, последней модели — чистым. Значит, эти бравые ребята добирались сюда в тепле комфорте, в отличие от нас, энди «Давай!» — крикнул человек, стоявший у двойной рамы, смахивавший на нашего лондонского мэра Бориса Джонсона. Розовый диск взметнулся по дуге вверх. Его выстрелило какое-то дьявольское сооружение, находившееся поудаль от мэра справа. Борис Джонсон... Навел ствол и нажал курок. «Срань, господня!» — заорал он, когда глиняное блюдечко, целое и невредимое, полетело дальше и скрылось за деревом. Я взглянул на Венди. «Мы будем стрелять по этим штукам?» «Да, позабавимся!» Она подошла к стоявшему впереди бородатому субъекту и взяла у него два охотничек жилета — Тут я должен кое-что объяснить. Я, честно говоря, не любитель оружия, а тем более производимого им грохота. На киноэкране это пусть даже бодрит, пусть все эти пиф-пафы устраивает Брюс Уиллис. «А это законно, в Венди? У меня нет лицензии на оружие». Она отмахнулась. «Не драматизируй! Питер — шеф в полиции, и я уверена он возражать не станет, а я тем более». Она показала на стрелявшего, который успел промазать и по второму блюдцу, сопроводив свой промах еще более смачным ругательством. «Не страдай, Ньюман! Взял на прицел? Жми на курок! Запомнил?» Жилет весил, наверное, полтонны. Еще мне выдали наушники. «Посмотрим, какой ты стрелок!» Она снова схватила меня за руку и подвела к деревянной стойке рядом с двойником Бориса Джонсона. Сердце гулко забухало, когда она протянула мне дробовик, который весил не меньше тонны. «Ничего себе, романтическая свиданница!» «Смотри, держать надо так, потом жмешь на рычаг, тянешь вниз». Я сделал все, как было велено, и ружье, крякнув, разломалось посередине. «Сунь патроны сюда и сюда, теперь закрывай, чтобы щёлкнуло». Венди наблюдала за моими дрожащими пальцами. Они тряслись, как у подростка, впервые расстёгивающего чей-то бюстгальтер. «Твёрже пальцы, Ньюман, жми давай, а не гладь. Смелее, очень сильно тоже не годится. Здорово прищемил!» Пососав прищемлённый большой палец, я скорчил безмятежную улыбку. «Всё, зарядил» а держать надо вот так, стараясь не думать о ноющем пальце, я следовал ее указаниям. Приклад вот сюда. Когда я удобно приладил приклад, ружье показалось уже не таким тяжелым. «Жми на курок чуть раньше, чем цель окажется перед тобой», объясняла она. «Иначе упустишь. Когда приготовишься, крикни «давай» и сосредоточься. Не забывай смотреть на мушку и ровно дышать». Я кивнул и повернулся лицом к театру военных действий. «Давай!» — завизжал я и вскинул ружье. Тш! прошипел металлический аппарат, и в воздух взмыло галининое блюдечко. «Бум!» — отозвался дробаик, когда я нажал на курок. «Оу, бля!» — завопил я. Мощная отдача после выстрела едва не оторвала мне руку. «Бум!» — снова грохнул дробаик, — потому что я с нечаяния опять нажал на курок. Только теперь случайной мишенью оказалась земля практически у меня под ногами, и в лицо мне брызнул фонтан из ошметков грязи и травы. «Черт подери!» — вырвалась у Венди, отскочившись в сторону. Теперь все смотрели на меня. Я чувствовал, как заливаюсь краской стыда, которая тут же, я полагаю, сменилась мертвенной бледностью» когда я сообразил, что только едва не отстрелил себе пальцы на левой ноге. «Так ты нормально?» — спросила Венди. «Осторожно, но твердо отбирай у меня ружье». «Венди, видишь, как опасно притаскивать на стрельбочных новичков Толку от них никакого!» — прогремел начальник полиции. «А полно!» «Не кипятись, Питер. У всех случаются промахи, сам знаешь». Ньюман парень домашний, никогда не держал в руках ружья. Так ведь Ньюман. Как говорится, получил по полной. Казался ничтожеством не только этому деду. Венди тоже считал меня бракованным экземпляром в мужском стаде. Осталось только, поджав хвост, убраться во свояси В свою нору к микроволновой упаковке куриного плова с индийскими пряностями и стрельбе на телеэкране и все же в этом океане самоунижений и комплексов еще высился островок гордости. «Я хочу попробовать еще раз», — сказал я, хотя ни черта на самом деле не хотел. «Ты уверен?» — Венди посмотрел на меня с тревогой. «На все сто. Могу я получить назад свое ружье?» «Да, конечно. Только смотри аккуратнее, а то ведь отстрелишь себе чего-нибудь». Она снова снарядила дробовик двумя патронами и протянула мне. Но рядом стоять не осталось, а отошла на обидное для меня расстояние. «Дыши ровно, Ньюман. Собери волю в кулак. Покажи что у тебя тоже имеется мужское достоинство». Я сосредоточился. Плечо дергало. Сердце стучало, но я решил... Кто сыграют роль достойно. Знал прекрасно, что все эти снобы следят за каждым моим движением. Краем глаза заметил, что бородач с жилетами достал мобильник и уже держит палец на девятке, чтобы набрать 911. Направив дуло в небо, я гаркнул: "Давай!" Адова машина послушно метнула снаряд. Я взял его на мушку пометуя о том, что Венди велела нажать на курок на секунду раньше. Розовая глиняная безделушка разлетелась в пыль. «Получилось! У меня получилось! Я подстрелил эту грёбаную тарелку!» «Ну ты молоток, Ньюман!» — проверещала Венди. «Новичкам везёт!» — пробурчал шеф полиции. «Давай!» — снова завопил я. Вверх взмыла ещё одна тарелочка... И я опять ее расстрелял. Неужели это правда? Да я прирожденный стрелок! Следующие 10 минут были минутами высшего блаженства. Из 15 тарелочек я разнес 11 Венди сказала, что для новичка это абсолютный рекорд. После четвертого удачного выстрела она облапала мою задницу и сердечно ее помяла. «Пускай мнет». Для настоящего мачо как зарядка. Даже член мой слегка взбаркнул. Теперь я понимаю, почему столько парней увлекается стрельбой. Питер, престарелый коп, все больше мрачнел мне на радость. Он подстрелил вдвое меньше, чем я, и это бесило его страшно. Мне захотелось большей славы. Можно я попробую попасть сразу в два, а, Венди? И ты еще спрашиваешь? Просеяв улыбкой, она крикнула Гомункулусу, управлявшему метательной машиной. «Тревор, дорогуша, заряди для Ньюмана парочку!» Тревор исполнил приказ, и у меня опять получилось. Старый Питер смотрел на меня с лютой завистью, а Венди — с лютым вожделением. Остальные стрелки больше не отвлекались на выскочку, которого Венди зачем-то привела. Им было плевать на выверты презренного работяги. Тревор собрался почистить ухо острием складного ножичка. «Но нет, я не дал ему этой возможности. Я снова схватил свое великолепное ружье, горя желанием еще раз сокрушить пару глиняных тарелочек». «Давай!» — завопил я, будто сам бог войны свирепый Марс. Розовые диски порхнули в небо, один чуть впереди другого. В мгновение ока я поразил первое и стал наводить ружье на второй. О нет, второй, оказывается, летел чуть быстрее. Сейчас он от меня ускользнет. Я суетливо пытался взять его на мушку, не замечая ничего вокруг. Я, тарелочка и ружье. Только это было важно. Все остальное к черту. Между тем тарелочка летела все быстрее и опускалась все ниже. Еще секунда — И неотвратимый промах. Надо стрелять. Бум! Прозвучал дробовик. Жик! Пронеслась тарелочка, теперь уже недосягаемая. Хрясь! Раздалась слева. Это разлетелось вдребезги водительское окошко новенького рейндж-ровера, в которое попали дробины от моего патрона. Теперь я в полной мере почувствовал смысл фразы «Хочется провалиться сквозь землю». Это наверняка и с вами случалось. но ну, а мне хотелось провалиться еще глубже. Над стрельбищем повисла тяжкая тишина. Все глаза были устремлены на меня. Глаза полные крайнего изумления. Опустив дробовик, я внимательнее смотрел изувеченный рейндж-ровер. Теперь мне хотелось навсегда исчезнуть в безднах вселенной. Из моего перехваченного ужасом и страхом горла, вырвался слабый писк. Я отшвырнул ружье, как ядовитую гадюку. «Мудел ты грёбаный взревел Питер, доблестный начальник полиции, к тому же ужасающий похожий на мэра столицы. «Что ты сделал с моим рейдж-ровером, щенок дрочливый?» Конечно же, это была его тачка. «А чья же еще?» Лицо Питера стало вулканически багровым. Руки тряслись от ярости, и приклад ружья от этой тряски постукивал о край его деревянной рамки. «Сегодня я умру. Я расхреначил новую крутую тачку этого садиста, а он на минуточку с полицейским значком и лицензией на охотничье ружье. Сейчас он направит дуло...» своей базуки на мою дурную голову и сделает с ней то, что ему не удавалось с глиняными тарелочками. К счастью, подбежала Венди и спасла меня. «Это так ужасно, Питер! Но Ньюман просит прощения, правда, Ньюман? Правда, Ньюман? Очень сильно просит эм г г г г г г г г г г Она повела меня тихонечко прочь. «А что с машин-то, твою, делать, а, Венди?» — проревел Питер. «Я попрошу папу о ней позаботиться. Все будет тип-топ». «Тип-топ? Какой нахрен тип-топ?» — пророкотал шеф полиции. «Я всего три дня назад купил ее». «Значит, еще действует гарантия», — брякнул я и тут же об этом пожалел. «Гарантия? Так ты считаешь, дрочила грёбаный, что они станут бесплатно выгребать говно за криворуким засранцем и мазилой?» «Остынь, Питер, всё будет нормально!» Голос Венди поднялся на целую октаву. У меня всё внутри сжалось. Венди продолжила спасательную операцию. «Кстати, нам пора домой!» Бодро сказала она и торопливо потянула меня к краю изгороди я услышал за спиной щелчок раскрытого для перезарядки дробовика. «Давай пробежимся трусцой, это полезно!» Дважды ей повторять не пришлось. К черту амбиции. Я бежал изо всех сил. К счастью, Питер определенно любил плотно поесть и при его комплекции точно не смог бы кинуться в погоню. В общем, вероятность получить выстрел в спину от старого хрыча уменьшалась с каждым метром. Когда мы добрались до двора, я понял, что какое-то время еще побуду на этом свете и остро почувствовал, что мне хочется немедленно поставить точку. «Пожалуй, я сейчас сразу и поеду». «Да, пожалуй, так будет лучше, Ньюман», — сказала Венди и спасибо ей, добавила. «Знаешь, нам, наверное, не стоит встречаться. Мы с тобой все-таки очень разные». Э, «Ты права. Э, слишком боевая у нас может получиться дружба. Не успеем оглянуться, и до смертоубийства дойдет». Она улыбнулась. «Всего тебе хорошего, Ньюман. Джейми». Она чмокнула меня в щеку. «Быстрей отчаливай, пока Питер не напустил на тебя ищейк». «Возможно, Венди пошутила, но по подъездной аллее я несся на сумасшедшей скорости» часть по живописной сельской местности, назад в объятие города. Я все прокручивал в голове сегодняшнее приключение. Запросто ведь мог погибнуть ни за что, ни про что. Я так был увлечен пережитым, что не заметил подлетевший сбоку микросамолет, который едва не задел крышу моей тачки. «Что за хрень?» — взвыл я и резко нажал на тормоз. Через ветровое стекло я с ужасом смотрел, как самолетик болтается совсем низко в нескольких дюймах от меня. Сквозь шум мотора я расслышал слабый женский крик. Неровно покачиваясь самолет в самолет, Ярдов-20 скользил вдоль изгородей почти впритык, но потом выровнялся и, срезав колесами макушки у пары деревьев, снова набрал высоту и исчез из виду. «Вот это да! Это был самый настоящий знак свыше!» что мне нужно как можно быстрее попасть домой и спрятаться под одеяло. Еще только середина дня, а я уже дважды подвергся смертельному риску. Едва не застрелили и едва не столкнулся с самолетом. Кто-то пытается мне что-то внушить. Через несколько часов я уже сидел за своими записками. На плече был огромный синяк от ружейного приклада. Правая рука болела так, что разогретую порцию на одного из азды пришлось есть одной левой. Половину ужина уронил на колени. Если меня спросят, хочу ли я когда-нибудь еще пострелять по глиняным блюдечкам, то у меня уже готово твердое нет, поскольку расплачиваться за эти пифы и пафы приходится сексуальной неудовлетворенностью и недоеданием.